Глава вторая «Йо, Тор!» — хлопнула меня по плечу Дара, тоже не знающий, чем заняться. «Чего лыбу давишь? Го вечером в дотку!» «У тебя же осада!» С неформалкой у меня в команде сложились самые нормальные отношения, и она по старой памяти иногда совершала набеги на закрома Семёна, оставляя того в прострации с пустым холодильником. «Да и не любитель я, ты же знаешь!» «Просто надоело уже!» Легкомысленно отмахнулась лучница. «Да и всё равно пора ливать из основного рейда. С нашей работой на Эйзи уже не погамаешь, дёрнуть могут в любой момент. Да и просто обрыдло. Уже второй год гамаю, устала. Хочется чего-нибудь новенького. Или в клубешник погнали, по флексям. Вастре новый диджей-сет сегодня». «Вот это мне больше нравится», — улыбнулся я. «Главное, чтобы Евгеньевич на разборе полётов сильно не злобствовал, а то, чую, даст нам просраться за эту печать». Мы же на тренировках ее не отрабатывали. Но в целом я за, так и знай. Забились. Мы стукнулись кулаками, и Дара тут же кинулась подгонять Мико. Эй, чики, ну чё, как? Го-го-го, время, деньги. Не верещи, все уже. Японка поднялась с колен, отряхивая броню и любую замысловатой печатью, заполненной иероглифами, в центре которой лежала тушка Гремлина. Так, теперь должно сработать. Наверное. «Ты точно уверена?» — Таня подозрительно оглядела чертеж. «Может, лучше по старинке? Повозимся, но не будем рисковать». «Стапэ!» — влезла неформалка. «Хорэ стрематься! Евгенич в теме! Ну чего, сиськи мять! Раз не запретил обилку юзать, значит, все норм. Заодно и потренешься на зеленых». «Логично», — кивнула блондинка. «Тогда давайте начинать. Тор, Катя, вы со мной. Дара, на пост охраны». Он высокий, будет всю территорию под прицелом держать. А мы здесь прикроем, если вдруг что пойдет не так. Ми, как будешь готова, сразу начинай. Японка молча кивнула и еще пару раз обошла печать, проверяя свое творение. Поправила какую-то закорючку, подумала пару секунд и дала знак, что готова. Мы отошли чуть дальше, но не слишком. Я так вообще держался рядом с Мико, чтобы прикрыть ее или оттащить, пойди, что не так. То, что печатница — наш самый ценный ресурс, как бы цинично это ни звучало, я осознал ещё на испытании. Да и на тренировках она бесчисленное количество раз лечила нас после особо жестоких схваток с Катериной и Таней. Защита зачастую не справлялась с нашим напором, а уж я последнее время просаживал её парой точных ударов. Так что девчонкам частенько доставалось, особенно огненной, привыкшей, что с ней в рукопашную мало кто решается сойтись. Но, честно говоря, для меня это не имело значения. Просто Мико была той, кого я обещал защищать, а я, свое слово, привык держать. Да и сама японка мне доверяла, зная, что я всегда прикрою. Так что, обернувшись и увидев меня на привычном месте, печатница глубоко вздохнула, а затем выдала громкую фразу на японском. Что-то означало я не знал, но линии и надписи тут же засветились, и от них дохнуло потусторонним холодом. Шутки закончились. Я напрягся, сжимая молот и внимательно глядя на печать, чтобы быть готовым, если вдруг из нее что-то полезет. Девчонки тоже напряглись, но линии светились все ярче, а ничего не происходило. Казалось, что затея не удалась, однако в какой-то момент по всей базе разнесся сначала тихий, но с каждой секундой набирающий громкость визг, а затем из ворот мастерской, откуда мы недавно вышли, вылетел верещащий Гремлин, сжимающий в лапах ключ на двадцать четыре. И это оказалась только первая ласточка. За ней последовали другие ласточки. Тоже зелёные и визжащие. И все как один держали какую-нибудь железяку, а то и две. Но самые поганое эти падлы вместо того, чтобы мирно быть пойманными в печать, принялись ими швыряться. Причём довольно метко. А кроме того, так и норовили, пролетая мимо, вцепиться в кого-нибудь. И если бы я вовремя не среагировал, вполне могли бы навредить Мико. За остальных я не боялся. Таня ловко крутила посохом, и от ее ударов гремлины леденели и долетали уже в виде сосулек. Катя же просто зажгла вокруг себя пламя, чем мгновенно отбила охоту у зеленокожих летунов ее хватать. А вот японка была доступной и безопасной целью. Ну, ровно до того момента, пока я не прижал ее к себе, закрывая щитом с другой стороны, а первому уже попытавшемуся протянуть поганые лапки молча разможил голову молотом. Брызнувшая веером кровь послужила отличным примером, поэтому больше ни один уродец схватить меня не пытался. Зато все тут же выбрали мишенью для обстрела. Впрочем, мне от этого было ни холодно, ни жарко, хоть некоторые удары довольно чувствительно ощущались даже через броню, но повредить мне не могли. Даже пара железяк, звякнувших по шлему, не причинила никакого беспокойства, так что я спокойно стоял, отслеживая, откуда летят гремлины и не пытаются ли уже пойманные избежать из печати. Пока все было в порядке. Зелёные мразюшки сбились в большой шар и, несмотря на трепыхание, не могли ничего сделать. Но расслабляться я не спешил, ибо по закону подлости что-нибудь обязательно должно было случиться, и оно не заставило себя ждать. Новые гремлины уже почти не прилетали, лишь от гаражей ещё изредка тянулись одинокие тушки. Ничего не предвещало беды, когда в ворота соседнего с мастерской бокса изнутри что-то врезалось. А затем ещё раз. И ещё. Ощущение было такое, будто там заперт Кинг-Конг, вот только никакого царя-обезьян не было. Следующий удар проломил дерево ворот, и из дыры высунулся металлический рог билочного погрузчика. Видимо, он стоял там на ремонте, и какой-то особо сильный гремлин взял его под контроль. И сейчас сила печати тащила машину к остальной куче зеленых тварей, почему-то мне это сильно не нравилось. «Ты можешь прекратить работу?» Я слегка потряс Мико за плечо. Лучше добьём остальных вручную. Нет. Японка опустила голову, извиняясь. Пока силы не закончится, печать трогать нельзя, иначе... Я не знаю, что будет. Ладно, тогда я сам этим займусь. А вы? Начал было я, но в этот момент ворота вдруг взорвались облаком щепок, а погрузчик со скрежетом рванул в сторону печати. Я только и успел схватить Мико и шарахнуться в сторону, чтобы нас не смяло многотонной машиной. О том, чтобы остановить её, речи не шло, даже в моей сегодняшней форме. Девчонки тоже не решились встать у него на пути. Даже Катя проявила благоразумие. При этом Таня всё-таки хлестнула транспорт посохом, а Дара всадила несколько стрел, но результат был почти нулевым. Погрузчик лишь покрылся инием и, не снижая скорости, врезался в кучу гремлинов. Печать ярко вспыхнула, на мгновение ослепив, а когда мы проморгались, перед нами предстала неутешительная картина. Печати больше не было, как и гремлинов, а на их месте стояло то, что еще пару минут назад было обычным вилочным погрузчиком. Теперь его так назвать не отважился бы самый упертый автомобилист. Колеса раскололись на несколько лап каждые, клыки вил и подъемные устройства образовали гигантскую пасть, сейчас звучно щелкавшую тремя челюстями, а кузов позеленел, раздулся, покрылся шипами и стал похож на панцирь гигантского краба. Сходство добавляли громадные зелёные глаза, с ненавистью уставившиеся на нас, причём их взгляд не сулил ничего хорошего. они слились», — пискнула Мико, выглядывая в смотровую щель моего щита. «Я же говорила, нельзя нарушать печать». «Мы тебя поняли, а вот зелёным явно было насрать». Я отпустил японку и подтолкнул её в спину. «Отходи к Даре, я не смогу тебя прикрыть, если что». «Кайтите его, Тор!» Закричала с поста охраны лучница. «Впрямую не подставляйся!» Без сопливых гололед я сплюнул на землю. «Девки, давайте отсюда, нафиг! Место мне дайте!» «Тип без тебя не разбе... Начала была эспер, но тут же словила подзатыльник от блондинки и взвыла, оскорбленная в лучших чувствах. «За что?» «За дурость!» Таня была категорична. «Эта тварь тебя растукнет и размажет по асфальту!» «Дара, не спи!» «Мико, ты можешь их изгнать из машины?» «Попробую, но мне нужно время». Японка как раз добежала до неформалки и сразу же бухнулась на колени, доставая бумагу и пищу и принадлежности. «Дайте мне двадцать минут!» «Пять!» — отрезала блондинка. «Тор, води его по кругу, я буду помогать. Раз он теперь живой, лед должен его брать». «Будем надеяться». Я покрепче ухватил молот и рванул на врага. «А ну иди сюда, тварь!» Рассчитывал напасть первым и привлечь внимание монстра, говоря игровым сленгом «сагрить», но именно в этот момент гремленутый погрузчик или погрузчиковый гремлин наконец освоился в новом теле и напал сам. К счастью на меня, а не на девчонок, потому что иначе задержать его я не факт, что сумел бы. И так-то чудом остался цел, когда чудище дернулось вперед и щелкнуло пастью. Хорошо, что я не набрал скорость, так что просто метнулся в сторону, уворачиваясь, но всё равно получил рогом в бок и покатился по земле, однако тут же сгруппировался и легко вскочил на ноги. Как раз вовремя. Промазав, монстр мгновенно подался назад и уже был готов напасть снова. Теперь мне увернуться было бы гораздо тяжелее, но именно в этот момент в глаза чудищу ударили стрелы, застряв в кузове. Ослепнуть-то не ослепло, но закрутилось на месте, что, наконец, дало мне возможность атаковать самому. Главная опасность ожившего погрузчика в его подвижности. Стоит ему остановиться, и расправа будет делом техники. Однако хотя бы затормозить тварь весом более пяти тонн весьма непросто. К тому же машину, послужившую основой гремлинам, произвели в СССР, а там на металле не экономили. Это тебе не китайские поделки, где кузов можно пальцем проткнуть тут все было сделано на совесть от задача многократно усложнялась но раздумывать было некогда я подгадал моменты со всей дури саданул молотом по ближайшей ноге гремущика от силы удара рука заныла от сушенной отдачи, а вот результат был не очень вдобавок к толстой стали лапы твари оказались обтянуты резиной что смягчило мой удар и не позволило нанести серьёзные повреждения выругавшись я отскочил в сторону отслеживая движение монстра И не зря. Все-таки долбанул я его хорошо, и тот мигом переключился на меня, как на главную цель. «Ну, давай!» Я отшвырнул в сторону щит, так как тот только мешал, и присоединил к молоту дополнительную рукоять, чтобы усилить урон, одновременно дразня погрумлена, «Поймай меня!» Тварь взвыла мотором и кинулась вперед, стремясь, если не схватить пастью, то сбить и раздавить массой. На этот раз стрелы дары толка не приносили, погрузчик уже был утыкан ими, как ёж, но прыти его это не убавило. Впрочем, я тоже не собирался сдаваться. Вспомнив испанцев с их коридой, как заправский Тореро качнулся в одну сторону, обозначая движение, а прыгнул в другую, легко уходя из-под атаки монстра. Промазав, тот принялся топтаться на месте, разворачиваясь. Я уже понял, что это была главная слабость чудовища. При хорошей скорости напрямую из-за коротких лап повороты давались ему тяжело. Собственно, поэтому я так смело и вызвал огонь на себя. И не только я. Таня тоже мигом сообразила, что происходит, оценила опасность и включилась в битву, подскочив и огрев Гремлина посохом по лапам. И даже не один раз, а несколько, после чего шустро отступила на безопасную дистанцию. И надо сказать, ее ход был весьма и весьма удачным. Ледяные атаки посоха напрочь заморозили резину. Та мигом покрылась трещинами и даже местами отвалилась. Да и скорость движения монстра упала, хоть и не так заметно. А ещё он отвлёкся на новую опасность, начав разворачиваться к девушке и забыв про меня. «Дай я!» И в этот момент в бой с криком летела Катерина, зарядив пылающим кулаком в бок чудищу. «Упс!» Это действительно был «упс!» Будь у меня свободны руки, я бы еще фейспайлм выполнил, потому как, в отличие от атаки ледяным посохом, выходка огненной девы толка не принесла. Но не считать же достижением закопченный кусок кузова погрузчика. А все потому, что подумать Катя опять забыла. У нее такое бывает из-за взрывного темперамента и влияния дара, особенно тогда, когда другие сражаются, а ей нужно стоять и ждать. Вот и сейчас, вместо того, чтобы атаковать лапы и сжечь резину, Эспер лишь без толку опалила железо. И в целом на ее фейл мне было плевать, но вот Гремлин, видимо, инстинктивно среагировал на огонь и продемонстрировал завидную прыть, одним скачком развернувшись к новому источнику опасности. «Вали оттуда, дура!» рявкнули мы одновременно с блондинкой, а когда огневолосое кинулась назад, также синхронно добавили. «Да не туда, в сторону!» Спаслась Катя только благодаря ловкости и реакции рукопашного бойца. Ну и силе спера конечно. Буквально за мгновение до того, как челюсти погрузчика монстра схватили девушку, та взмыла в небеса, подброшенная реактивной струей пламени. Такого приема я у нее еще не видел, и на секунду даже засмотрелся на хрупкую фигурку, что красивым сальто перелетела жуткую тварь и, перекатившись при приземлении, легко вскочила на ноги. Выглядело это шикарно. Жаль только, что впустую. Ну, почти. Мы бы и так с Таней справились, но теперь Гремлин оказался к нам обоим спиной, так что и напасть на него мы могли вместе, что и сделали. С моей стороны удачно оказались лапы, замороженные блондинкой раньше, вот я по одной из них и саданул со всей дури. На этот раз эффект оказался куда лучше, обледеневшая резина просто рассыпалась в пыль, а замерзший металл хрустнул и раскололся. И это меня очень даже обрадовало, Хотя я и был уверен в своих силах, но отломить кусок железа, да еще и с вселившейся в него тварью, весьма непросто. Скорее всего, воздействие посоха оказалось гораздо глубже, и это как раз можно было объяснить одержимостью. Все-таки дары богов убийственно эффективны против потусторонних тварей, а раз так, то разобраться с погрузчиком теперь дело техники. Дальнейшее превратилось в монотонную работу, где главное было следить, куда крутится погрузчик. Мы с Таней бегали вокруг, долбя монстра по лапам и стараясь не подставляться. Пару раз ему все-таки почти удалось нас подловить резкими разворотами в прыжке. Но в этот момент подключалась Катя, просто загораясь и кидаясь на кузов со спины, что отвлекало чудовище, и мы успевали увернуться. Ну а второй рывок вообще стоил ему еще одной лапы, сильно замороженной блондинкой. К этому времени я тоже успел увеличить свой счет отломанных конечностей, и в итоге подвижность погрузчика Гремлина сильно упала о том, чтобы прыгнуть, речь вообще не шла. Естественно, нам это было только на руку. Мы уже практически не отвлекались, избивая бедную тварь. Дара уже давно перестала стрелять, тем более, что толку это не приносило. Катя тоже последние минут десять скучала, даже не пытаясь влезть в драку. Мы же с Таней работали словно молотобойцы. Ну, я так точно. Промороженные лапы лопались от двух-трёх хороших ударов. И если бы не необходимость ждать, закончить всё можно было бы за пару минут. Но и так сражение не затянулось. Вскоре хрустнула последняя нога на левом боку, и многотонная туша погрузчика тяжело осела на асфальт. Он ещё пытался дёргаться, но сил сдвинуть кузов уже не хватало. А через совсем короткий промежуток времени я добил и оставшийся, лишив монстра подвижности. И вот именно теперь настал тот момент, ради которого мы тянули время. Обездвижить без погрузчик было половиной дела. Главное, что он являлся одержимым, пусть и не очень нормальным, а значит, гремлины всегда могли сбежать, бросив поверженную технику. Печать хоть и слила их вместе, но сколько продержится эффект, сказать было тяжело. Однако, чем выше опасность, тем больше шансов, что зелёные твари начнут думать. Именно поэтому мы играли с ними в догонялки. Азарт убивает, иногда в прямом смысле слова. «Я закончила!» Точно вовремя подскочила Мико, размахивая пачкой свежих бумажных печатей. «Не мешайте мне! Все назад!» Мы отступили, но не слишком далеко. Мало ли что будет, в прошлый раз тоже ничто не предвещало беды. Но на этот раз все прошло штатно. Размещенные в виде шестиугольника бумажки с иероглифами взлетели в воздух, закружились, затем вспыхнули, и вместе с ними загадочным фиолетовым пламенем загорелся и погрузчик. В воздухе разнесся дикий вой сгораемых заживо духов, но длилось это недолго. Десяток секунд — и все. Мы остались одни перед искорёженной грудой металла. Обратно форму машины бывший монстр принять не смог, но нас это уже не волновало. Даже возможный ущерб легко покрывался продажей получившейся скульптуры. В мире было немало коллекционеров, готовых платить за подобные бешеные бабки, так что владелец, если не дурак, озолотится. Ну а если нет, то есть вариант раскрутить бюро на кредит и выкупить его самим для дальнейшей перепродажи. Но это потом. Сейчас же мы просто наслаждались победой. «Закончили?» Наставник, как всегда, появился внезапно и всё испортил. «Да, наворотили вы дел. Мику, вот от тебя такого не ожидал». «Извините», — прошептала японка и опустила глаза. «Я хотела рассказать». «Ладно, разберёмся», — отмахнулся Олег Евгеньевич. «Давайте проверку и закругляемся. Разбор проведём на базе. Давайте, давайте, не стойте, если не хотите до ночи потом сидеть». Мы не хотели и тут же разбежались по углам. Проверка штука несложная. Ходи себе с маятником из кусочка кристалла и гляди, где он начнёт качаться да светиться. Потом по интенсивности и амплитуде, согласно таблице, определяй степень паранормального воздействия. Что тут? Живёт какой дух или чисто остаточные следы? Не слишком эффективный метод, честно говоря, но для первичной проверки сойдёт. Всё равно потом тут пройдутся люди из бюро с гораздо более мощными инструментами и оценят нашу работу» а все для того, чтобы определить уровень оплаты. Деньги они счет любят. Предстоящая премия радовала меня до безумия. За последние пару месяцев я привык к хорошему и собирался привыкнуть еще сильнее. Например, взять байк или машину. Так что проверял все тщательно и внимательно, но кроме остаточных следов ничего не нашел. Как и девчонки. Тем, может быть, бабло не так требовалось, но они с детства были приучены работать качественно. Короче, не прошло и часа, как мы дружно загрузились в микроавтобус команды с чувством выполненного долга, рассматривая ворота автобаза, очищенные нами от потусторонних тварей. И все бы ничего, но меня не покидало ощущение, будто кто-то глядит из тьмы смотровой ямы на въезде. Вообще-то богоборец всегда должен обращать внимание на подобные чувства, но я лично дважды проверил это место, а потом еще и девчонок попросил. Там было чисто, даже ниже, чем естественный фон в округе так что я махнул рукой и забыл. Впереди меня ждал клуб, выпивка и, чем демоны не шутят, какая-нибудь веселая девчонка, что согласится скрасить одиночество одного, молодого, но весьма симпатичного одаренного, изволившего сегодня кутить.